Глава 36. Печальные подробности. «Не думайте, я не проявлю малодушие. Я отомстил за себя. Я заслуживаю смерти. Вот я. Берите меня. Молитесь о моей душе». Шиллер. Жюльен стоял неподвижно, ничего не видя. Когда он немного пришел в себя... Он заметил, что все молящиеся бегут из церкви. Даже священник вышел из алтаря. Жульен пошел довольно медленно за несколькими женщинами, которые убегали с криками. Одна женщина, обгоняя остальных, сильно толкнула его, он упал. Ноги его запнулись за стул, опрокинутый в толпе. Поднимаясь, он почувствовал, что его схватили за шиворот. Перед ним стоял жандарм в парадной форме. Машинально Жульен хотел выхватить свои пистолеты, но второй жандарм скрутил ему руки. Его отвели в тюрьму. Ввели в комнату, надели на руки кандалы и оставили одного. Дверь заперли двойным замком. Все это произошло очень быстро, не произведя на него никакого впечатления. Но вот и конец. Проговорил он громко, приходя в себя. Да, через две недели смерть на гильотине. Или самоубийство здесь. Его рассуждения не шли дальше этого. Ему казалось, что голова его сжата точно тисками. Он оглянулся, не держит ли его кто-нибудь. Через несколько мгновений он впал в глубокий сон. Госпожа де Реналь была ранена несмертельно. Первая пуля прострелила ей шляпу. Когда она обернулась, раздался второй выстрел. Пуля задела ей плечо, что всего удивительнее, отскочила от плечевой кости, сломав ее, и попала в готическую колонну, от которой откололся большой кусок. Когда после долгой и мучительной перевязки хирург, человек серьезный, сказал госпоже Дореналь. Я ручаюсь за вашу жизнь, как за свою собственную. Она была глубоко огорчена. Уже давно она страстно стремилась к смерти. Письмо господину Деламолю, внушенное ей ее исповедником, было последним ударом для нее, сломленной постоянными страданиями. Она страдала от отсутствия Жульена. Она называла это раскаянием. Ее духовник, молодой священник, ревностный и добродетельный, недавно приехавший из Дижона, не ошибался на этот счет. «Умереть вот так, но не от собственной руки, не будет грехом», — думала госпожа Дереналь. «Быть может, Господь простит мне, что я радуюсь своей смерти». И не смело прибавить, а умереть от руки Жульена — это ли не верх блаженства?» Едва она избавилась от присутствия хирурга и всех своих друзей, сбежавшихся к ней, она велела позвать Элизу, свою горничную. «Тюремщик», — сказала она ей, сильно покраснев, — «человек очень жестокий. Без сомнения он будет его мучить, думая, что делает этим мне приятное. Эта мысль для меня невыносима. Не могли бы вы сходить туда и передать как бы от себя...» тюремщику этот сверток с несколькими золотыми. Скажите ему, что религия не разрешает дурно обращаться с заключенными. Главное же, чтобы он не вздумал болтать об этих деньгах. Этому обстоятельству Жюльен был обязан человеколюбием верьерского тюремщика. Это был все тот же господин Нуару. Исполнительный чиновник, которого, как мы видели, так напугал приезд господина Аппера. В тюрьму явился судья. «Я убил преднамеренно», — сказал ему Жульен. «Я купил и велел зарядить эти пистолеты у такого-то оружейника. Статья 1342 уголовного свода не допускает иного толкования. Я заслужил смерть и ожидаю ее».